Нихао, мои маленькие китайские друзья! Сегодня я расскажу вам сказку «Баран состязается со ослом». Осёл был очень недоволен тем, что его не включили в число 12 главных животных. Придя к нефритовому императору, он сказал... «Баран ни на что не способен, его нельзя привлекать для календаря!» Тогда нефритовый император решил сравнить способности осла и барана. Он навьючил на каждого из них по два камня и велел поднять на гору. Под горой осел сразу вырвался вперед, но когда они начали карабкаться покруче, баран настиг его. Осел легнул его задним копытом, однако баран устоял и пустился по другой тропинке. С трудом, добравшись до вершины, осёл увидел, что баран уже там. «Ну что ж, давай посоревнуемся ещё раз», — сказал осёл. Видя, что челюсти у барана гораздо меньше, чем у него, он предложил проверить, кто быстрее ест. Нефритовый император приказал мальчику-слуге приготовить две охапки травы, и осёл тут же принялся жевать. Баран, боясь, что тот обгонит его, глотал почти нижуя, когда он кончил. У осла осталась ещё половина охапки. «Жрать — это не хитрость!» — проворчал осёл. «Давай-ка лучше померяемся силой!» Он бросился на барана, но тот выставил вперёд рога и осел испугался. Поняв, что это проигрыш, он понуро поплёлся домой. "Вернись!" закричал баран, бросившись за ним вслед, и осел ещё раз легнул его задним копытом. Нефритовый император похвалил победителя, к сожалению, глотая траву. Баран испортил себе желудок и с тех пор вынужден пережевывать пищу, особенно тщательно. Он всегда встречает врага лицом к лицу, а осел умеет только брыкаться задними ногами. Он часто чувствует, что неправ и не решается посмотреть никому в глаза.